Собой-то он каков, человек этот? Поди, орел!» Я заметил, как напрягся Фондорин в ожидании атаманова ответа. Вопрос привел к ультю в явное смущение. Он поковырял вилкой в зубе, словно колеблясь, говорить или нет, но все-таки решился. «Полоскать не стану, не знаю. Это такой человек, что запросто к нему не подсыпешься. С ним свои фартовые причамали. Вот уж те орлы не вам чита Человек этот по-нашему вовсе не говорит. Видел я его один раз. В подполе, на вроде нашего, Только помене и мало без света. Говорю вам, человек сурьезный, Воздух зря не трясет, Сидит в потьмах, личности не видать. Шепнет толмачу, тот по-нашему пересказывает.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 Вот покойный государь никогда ни на кого не кричал. И оберпрокурор Синода, всесильный Константин Петрович, тоже тихонько так шелестит. Да взять хоть Фондорина. Да чего не шумен. А как начнет говорить, августейшие особы каждому слову внимают. Ишь ты! Важно! А где у тебя с человеком этим стреха была? Фондорин привстал,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 Через секунду черноту со всех сторон пронизали длинные злые сполохи огня, а грохот поднялся такой, что у меня заложило уши. Фондорин дернул меня за руку, и мы оба повалились на пол. — Лежите тихо, Зюкин! — крикнул он. — Тут уже ничего не сделаешь! — Мне показалось, что стрельба не утихала очень долго, время от времени перемежаемая воплями боли и громогласными командами Корновича. «Корнеев, ты где? Давай со своими вправо! Миллер, десять человек влево! Фонарей, фонарей сюда!» Вскоре по подвалу зашарили лучи света, по бочкам, перевернутому столу, двум неподвижным телам на полу.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 «Убьют, б -б болваны!» — зло процедил Фондорин. Грянул оглушительный залп, и от бочки во все стороны полетела щепа. Потом снова и снова. Из угла никто больше не отстреливался. «Сдаемся!» — крикнулись темноты. «Начальник, не пали!» Один за другим, высоко воздев руки, на открытое место вышли трое —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 Даже не взглянув на начальника дворцовой полиции, Эраст Петрович направился к перевернутой бочке, из-за которой высовывалась безжизненно откинутая рука. Присел на корточки и тут же поднялся. Вдруг, откуда ни возьмись, появилось очень много людей».